Глава 15. Клан гибридов. Похоже, мы не вовремя. Майконг открыл свое любимое детское пюре в мягкой упаковке и высылал малышковую вкуснятину за один прием. Открыл бардачок своего кроссовера и вытащил еще одну штучку, чтобы тут же ее опустошить. Никс знал, что это значит. Саванная лис хочет крови. Между ним и леопардом сразу образовалась жгучая ненависть, и Майконг буквально носом рыл землю, чтобы найти повод сцепиться с ним. Бесед же старался, как всегда, контролировать эмоции, но как только он ловил себя на том, что привычно хладнокровно держит себя в руках, так невольно осматривался по сторонам, не вышел ли опять зверь. Это дико сбивало с толку, столько вопросов вокруг, и все стоят остро, как поварские ножи острием вверх. И со своим зверином я разобраться, и клан спасти, и Киру не потерять. У них что-то случилось. Никс посмотрел на несколько машин с распахнутыми дверцами у главного входа на территорию с высоким забором, бегущих туда-сюда гибридов. Он заметил, что на их приезд практически не обратили внимания. И тут откуда-то со стороны раскореженных гаражей вышел Леон с маленькой девочкой на руках. «Настенька?» Вера, жена главы клана гибридов, заметила ее первый из всех своих. На руках она держала сына. И тут же рядом с леопардом, словно из-под земли вырос Дмитрий, забрал ребенка, а в следующие мгновение четверо обнимались. Глава гибридов, его жена и двое деток-близнецов между ними. Другие гибриды клана кинулись к Леонам и в окно к Лисам донеслись жаркие благодарности. Сам же Леопард довольно щурился, махал рукой и говорил, что поступил как любой другой сверх. Не стоит благодарности. Похоже, дочка головы потерялась, или он ее нашел. Он заключил из увиденного Никс. Его плечи поднялись при глубоком вдохе и опустились на выдохе. Майконг ударил по рулю, отвернулся, а потом тут же посмотрел на командира Лис. — И ты хочешь сказать, что это совпадение? — Ни разу. На губах Никса застыла холодная улыбка, обещающая неприятности. Макс сидел сзади, опирался локтями на переднее сиденье и молча наблюдал все это время. Анализировал, прикидывал варианты, а потом сказал. Если мы сейчас потребуем ответа от Леона, испортим отношения с гибридами. У нас ничего нет на него, не есть только предположение, Может статься, что он сделал лицо, даже не зная о том, как его потом будут использовать. Никс застучал пальцами по подлокотнику. Но в одном ты прав. Гибриды сейчас будут оправдывать своего спасителя. Мимо машина пронесся черный смерч и затормозил около семьи главы гибридов, будто наткнулся на стену. Тень. Не контролируя себя, оборотень стиснул и Диму, и Веру, и Близняшек, что-то спросил у главы, потом кинулся к Леону, сгробастав того в охапку так, что поднял над землей. Никс не выдержал и шумом выпустил воздух из легких. Майконг подавился детским пюре, а Макс треснул рукой по сиденью командира Лис. Ничего не клеилось.